Глава сорок шестая. «Ну зачем мне врать?» Проворчал Зартан за через несколько минут, когда мы уселись за столом у окна. «Перекресток миров, что-то вроде пространственного кармана. Эдакая аномалия. Сюда трудно попасть, но еще труднее отсюда выбраться. Я вот так и не смог. Магия здесь не работает, чтобы ее». И он выразительным взглядом обвел нашу компанию, явно на что-то намекая. «Мы все дружно, кроме Артемиды, резко побледнели Оставаться на веки вечной, не везти где, не имелось ни малейшего желания, не только у меня». Артемида поморщилась. непугаемая моих адептов! Адептка Ольга, вы хоть сами верите, что ваши защитники вас здесь бросят? Та ректор будет здесь, дай боги, к вечеру. И всем здесь устроят небольшое путешествие в бездну». Эти слова не были произнесены, но подразумевались. «И кто же там такой могущественный ректор?» Удивительно вскинул брови под волосы за рта. «Дракон!» — ответила Артемида. «И прибудет он сюда с арахией». «Нежий демон служению дракона?» он драконится Кивок в мою сторону. «Это кто еще у кого в услужении? Порой мне казалось, что эта киса стала хозяйкой, а не наоборот». За рта накинул меня внимательным взглядом с ног до головы, но промолчал. «Угу, сама знаю, что сама мной все запущено. И, наверное, меня проще прибить, чем распутать этот клубок противоречий». «Как ты тут живешь?» Сменила тему Артемида. «Сам построил все это». «Тут есть живые существа, в том числе и животные. Они плодятся, размножаются, мы их едим». Население смешанное, есть и чистокровный рас, есть и полукровки. В ста шагах отсюда деревня. Там, попавшие сюда, строят дома, обзаводятся семьей, хозяйством, учатся профессии. Все как в большом мире. Мне помогли построить таверну. Так что я тут всех кормлю, можно так сказать. Мы тут время не считаем. Ну или оно само здесь застыло. Понятия не имею, как долго я здесь торчу. Двадцать лет. зартан рта присвистнул присвистнула. Неплохо, че уж там. Здесь все как один миг пронеслось. Артемиды с Зартаном общались, мы слушали. Внимательно слушали. Угу. И лично я приходила в ужас от открывавшихся перспектив. Через некоторое время Зартан вспомнил о гостеприимстве и покормил голодавших несчастных адептов. Мы смели все, что было поставлено на стол. Три вида пирогов, два вида каш, салаты, рыбный суп, сырную нарезку и тушеные грибы. Зартан наблюдал за нами с умилением бабушки, которые приехали исхудавшие внуки. Сытые мы почувствовали удовлетворение. Жизнь была не так уж и плоха, А стало бы еще лучше после появления Нейлина. Он за такой что-то не спешил взвалять свою невесту из непонятного мира. Да и киса, видно, не было. Мне, конечно, пока ничего не угрожало. Но то пока. Да, я ворчала. Сидела в тепле с набитым животом и мечтала наконец-то вернуться в академию с ее сумасшедшим графиком и психованным ректором. Остальные адепты тоже то и дело посматривали на дверь в ожидании спасителя. И только Артемида сидела спокойно и как удав хотя ей-то чего волноваться. приятель обнаружил спустя 20 лет, причем живым и здоровым. Животно обило, за адептами присматривает, все у нее было хорошо. И даже ответственность за попадание непонятно куда не несла. Какая уж тут ответственность, когда среди адептов дракон неумеха. Так я и ворчала про себя, когда внезапно открылась входная дверь. Первой на пороге появилась киса. Зашла вальяжно, как будто к себе домой. Даже не взглянув на мгновенно напрягшегося за ртана, дошла до меня, запрыгнула на руки. Я улыбнулась, почувствовав, как меня отпускает напряжение. Если это чудо здесь, значит, и на Элина неподалеку. Угу, он появился, да. Не один. Вместе с тремя главами трех родов, как и в прошлый раз, когда спасал меня от свадьбы. Хмурый, сосредоточенный, он отыскал меня в толпе и дал понять взглядом, что сделает со мной несчастной, когда останемся наедине. Я в ответ ухмыльнулась от уха до уха пусть попробует посмотрим кто что и с тем сделает адепты тары преподавательница в портал отрывисто приказал на элины повернулся к зартану не думал что встречу вас тем более здесь вы с нами тот кивнул молча по лицу видно шокирован встречи интересно кто они друг к другу и что их связывает додумывала я считай на бегу когда с группой передвигалась к открытому вне постояла во двора полки додумывала я считай на бегу, когда с группой передвигалась к открытому вне во двора порталу Думать не хочу, какая сила у того, кто его держит в немагическом мире. Мало того, я вообще не хочу знать, кто его открыл».